Если бы там был Гарри, мы могли бы остановиться у него. Он живет в таком большом ангаре и однажды уже приютил нас. А если бы из этого ничего не вышло, Честер мог бы поселить нас почти даром в замечательной маленькой гостинице под названием B&B. А этот Честер мог позвонить в полицию? С какой-то стати. Ну, чтобы выяснить, что с вами произошло.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 Патрульные машины не будут оглашать воздух сиренами, колеся по городу в поисках блондинки в брючном костюме. И Лиззи не придется провести остаток ночи за решеткой в полицейском участке. Как вы полагаете, может, мы позволим Лиззи войти? Билл построил фразу так, будто они с миссис Даффи выступают заодно. А она не начнет?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 Избегая встречаться глазами с матерью, Лиззи прошмыгнула на кухню. «Погоди только! Вот узнает отец про твои фортели! Бросила ей вдогонку мать. «Миссис Даффи, вам чай с молоком или с сахаром?» Перебил женщину Билл. «Благодарю ни с тем, ни с другим». «Для миссис Даффи чай без молока и сахара!» Крикнул Билл словно отдавая распоряжение официанту. Он прошел по крошечной квартирке, расставляя по местам сдвинутые стулья, подбирая из полуупавшие вещи, поправил покрывало на кровать. Это выглядело так, будто он возвращал сюда покой, временно покинувшее это место. Вскоре странная троица уже сидела за столом, потягивая из кружек обжигающий чай.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 «У нас есть что-то к чаю?» — вмешался Билл. «Бисквитов много, их надолго хватит». «У тебя что, крыша поехала?» — неожиданно спросила мать Лиззи у Билла. «Вроде нет», — отозвался тот. «А в чем дело?» «Как ты можешь рассуждать в такой момент о каких-то бисквитах?» «А мне-то показалось, что на тебя можно положиться».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 Что она задумала? Схватить ее и убежать? А может, так будет даже лучше? И если они все настолько глубоко увязли в этой дикой ситуации, что разумнее было бы разобраться в ней до конца? Пусть лизи выскажет матери свои претензии, а та либо признает их правильными, либо отвергнет. Лиззи откусила кусочек печенья. Какая вкуснятина!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 Ты бы не стала высмеивать меня и квартиру, в которой я живу. Не стала бы издеваться над тем, что я пригласила тебя на ужин. Нет, я не верю, что ты меня любишь. Билл снова решил выступить в роли миротворца. — Я думаю, — заговорил он, — миссис Даффи хотела сказать, что... — уж ради всего святого! — Называй меня просто Берни! Перебила его мать Лиззи.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 «Кстати, как тебя зовут, парень?» «Билл». «Так вот, Билл, все равно нормальные люди так не поступают. Заманить меня сюда, потом запереть, словно заложницу. Я не заманивала тебя. Я одолжила у Билла деньги на такси, чтобы встретить тебя на вокзале. Я пригласила тебя к себе».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 даже когда была совсем маленькой девочкой. «Скажешь что-нибудь всего лишь раз, а Лизе запомнит на всю жизнь!» Берни смотрела на дочь с выражением, в котором можно было угадать гордость. Домой Билл шел с легким сердцем. Ему удалось справиться с многими из препятствий, поначалу казавшимися непреодолимыми. Теперь он может не опасаться шикарной мамы своей невесты, который живет в Весткорке и сочтет рядового банковского клерка неподходящей парой для своей дочери. Теперь не нужно беспокоиться о том, что Лиззи сочтет его чересчур скучным. Она в первую очередь нуждается в надежности, любви и стабильности, а он в силах дать ей все это. Без сомнения, впереди его поджидает еще немало трудностей. Лиззи будет нелегко жить,